Глава 17. Захар. Почему он так кричит? Через стеклянную стену детской реанимации видно, как неонатологи работают над новорожденным. Их руки двигаются быстро и точно. Оба доктора и медсестра работают слаженно, понимают друг друга почти без слов. Они его спасают. Рядом со мной стоит девушка, что тихо подошла несколько секунд назад. Мать этого ребенка. Худая. Изможденная, уставшая после родов, завершившихся почти пять часов назад. Они же помогут ему! шепчет, прикасаясь почти прозрачными пальцами к стеклу. Захар Леонидович, помогут? Помогут. Должны, вздыхаю. В горле кипит осуждение. Хочется высказаться резко, но нельзя. Не имею права. У него обсинентный синдром, Линда. «Ломка. Ты ведь и сама понимаешь. Должна понимать. Я ведь тебя предупреждал, что так будет». «Я не знала, не думала, что ему будет так плохо, так больно». Девчонка судорожно вздыхает и растирает слезы по щекам, наблюдая, как ее малыш там за стеклом надрывно кричит и машет хаотично руками и ногами. Наркоманка. 18 лет из хорошей семьи. Окончила школу, а летом связалась с плохой компанией. Она пришла ко мне за месяц до родов. Сама все рассказала, а потом пропала до сегодняшней ночи. Ему нужна доза, да? Да, но мы не специализированный роддом. Такой есть только в Питере, поэтому твой сын пройдет через стандартную чистку. Что я могу сделать для него? Обхватывает себя руками. трясется вся. Хочется накричать, встряхнуть сильно. Ткнуть, что уже и так сделала достаточно. Слабый, маловесный, недоношенный малыш, пришедший в мир и первым делом познавший жуткую боль синдрома отмены. Мать-наркоманка уже сделала для него многое. Но я не могу сказать ей все это. Нельзя. Завязать, Линда. Пройти чистку, а потом кормить его своим молоком. А дальше лечиться и просто быть матерью. Надеюсь, природа и любовь возьмут верх. Но статистика таких случаев не радужная, к сожалению. Тяга к дозе чаще всего оказывается куда сильнее материнского инстинкта. «Захар Леонидович, называйте меня Лида. Никакая я не Линда». Она прикрывает глаза и упирается лбом в стекло. Тонкие плечи слабо подрагивают. «Возвращайся в палату. Тебе поставят капельницу. Сейчас твоя основная задача – привести себя в порядок и выспаться» чтобы могла помочь сыну. «Ты ему нужна, Лида». Девушка кивает и, медленно придерживаясь за стенку, возвращается в послеродовое. Тут не угадаешь, что будет дальше. Возможно, крик боли собственного ребенка поможет ей вернуться к нормальной жизни. А может, она подтвердит ту печальную статистику. Одному боку известно. Возвращаюсь в кабинет. До конца смены еще три часа. Дико хочется спать. Но если сейчас вырублюсь, дома уснуть уже до вечера не получится. А надо. Вечером обязательно нужно к Вике. Тревожно мне за нее. Бывший, сволочь. В покое не оставят никак. Когда вчера возвращались от кота, я заметил его. Провел Вику до самой квартиры. А потом мы с ним и пообщались на улице. Ну, здравствуй, доктор. Я смотрю, ты уже по полной программе мою жену окучил. «Бывшую жену», — напомнил ему. «Отвяжись уже. Я вот не пойму, в чем вообще проблема-то?» «Ты ушел. Сейчас она беременна от другого. Почему у тебя подгорает?» «Потому что забеременеться она не могла». «Ну, извини, муж как-то вышло». Я пожал плечами, поражаясь, насколько этот козел продолжает лицемерно лицо держать. «Или волнуешься, что Вика узнает, что ты ей голову морочил?» Я же видел протокол ее лечения, который свернули сразу после твоего обследования. Ты стерильный. Знаешь что? Его лицо начало краснеть, и бывший Викки сделал ко мне шаг, пытаясь угрожать. Что? Я не прав? Тебя настолько это задело, что решил повернуть все так, будто проблема в ней? Тогда почему ушел? Я вот ни черта не понял логики. Очень надеюсь, Вика в окно нас не видит. Не нужны ей лишние волнения. Ты лезешь туда, куда не следовало бы доктор. «Осторожнее! Мы-то с тобой знаем, что ты не такой уж и святой!» «Интересно!» Я посмотрел с удивлением. «В общем-то, никто не святой!» «Вика в курсе, почему ты уехала из Москвы? У тебя там была перспективная практика!» «Козел! Было бы странно, если бы он не откопал этот скелет в моем шкафу!» «Проваливай, мужик!» Пора было подводить итоги беседы. «Оставь Вику и ее ребенка в покое!» «Бывший муж?» удовлетворившись эффектом сказанных слов, смерил меня взглядом и, наконец, резко развернувшись, свалил. А я еще два часа просидел на лавке у соседнего подъезда, чтобы убедиться, что он не вернется. Да и подумать надо было. Над всем. Попытаться разобраться в собственной голове, потому что я раз за разом складывал туда мысли, как вещи в шкаф. Без порядка, как-нибудь. И образовалась непролазная куча которую уже было пора разгрести. В моей жизни была только работа. Когда-то еще Аня, но после расставания я понял, что те отношения топили меня в каком-то токсичном болоте. Разбежались, стало легче. А теперь у меня будет ребенок. И есть Вика. И я не знаю, как описать то, что шевелится у меня в груди, когда я ее вижу. Что-то неясное, но определенно что-то есть. Знаешь, человека давно а ощущение, будто только познакомился. Она однозначно привлекает меня. Ребенку нужен отец, но нужен ли этот отец его матери? Она не из тех женщин, что будет вступать в отношения потому, что так принято. Но понял я одно. Совершенно точно определил для себя, что хочу ее оберегать. От всего, что только можно. Придурка бывшего, волнений и страхов, любых жизненных проблем. Но позволит ли? Бывший, слава богу, не явился, а я побрел пешком домой к себе. Идти не очень-то и далеко, а ходить пешком полезно. Мы хоть постоянно в беготне, а о пеших прогулок и нет. Неспешный шаг проясняет мысли, улучшает самочувствие, а мне еще нужно было выветрить алкоголь. Утром нужно было за руль, обещал Вику на анализы отвезти, тем более она оставила машину возле своего офиса. Заканчиваю с бумагами и еще раз проверяю состояние Лидии Шевченко. Она спит под капельницей. Детская реанимация отчитывается, что состояние новорожденного стабильное. От проверки журнала смены отвлекает звонок по внутреннему телефону. «Слушаю». Отвечаю, не отвлекаясь от записей. «Зернов, это Дарина». Смотрю на часы. У нее еще два часа до смены. «Спустись в приемный. Тут твоя Вика». У нее кровотечение.